Глава седьмая. Он смотрел на меня, я на него. Было что-то гипнотическое в его взгляде, лишающее воли и желания сопротивляться. Взяв себя в руки, шевельнулась, сбрасывая накатившее странное оцепенение, но при этом ни на секунду не отрывая взгляда от зверя. Сердце продолжало свой сумасшедший бег, кровь шумела в ушах, пальцы сжали рукоять топора еще крепче варлак сделал еще один неторопливый шаг он не спешил знал я никуда не денусь я всего лишь двуногое мясо и почти у него в желудке я ждала мне тоже сейчас нельзя торопиться стоило зверю преодолеть треть пути и только тогда я попятилась лев заметил это утробно зарычал а я резво развернувшись бросилась в расщелину хищник взревел во всю мощь своих легких краем глаза я успела заметить как его тело буквально размазалось в пространстве чудовищная скорость но у меня была фора и я не оборачиваясь устремилась вперед со всех ног десять метров девять восемь варлак мучался за мной я слышала его тяжелое хриплое смертоносное дыхание семь метров шесть успею Пять метров. Я вихрем преодолела каменный коридор. Варлак влетел в проход на полной скорости и замедлился. Проход все же был узковат для него. Мгновение, и вот он вывалился прямо на меня. С горящими безумием глазами, распахнутой пастью и обнаженными клыками, кровавая пена летела в разные стороны. Зверь не стеснялся выказывать свое недовольство. Как же? Мышь попыталась сбежать. Я уже поджидала его, готовая к бою. Адреналин бурлил в крови, не позволяя панике взять верх. Я хотела жить. Следовательно, необходимо победить. Едва успела вскинуть рогатину, упереть тупой конец в каменную базу и ногой зафиксировать древко. Оружие стихим тихим взжух. Прорезала воздух и острием задралась вверх прямо навстречу зверю именно в тот момент, когда он прыгнул, желая побыстрее порвать меня на куски. Огромная масса летела прямо на меня. Я против воли заорала, стараясь не зажмуриться от ужаса. Вот эти четыреста килограммов ярости, мышц и смерти сейчас раздавят меня, оставив кровавое пятно, размазав внутренности по неровному камню пола. Противник заметил рогатину, попытался извернуться прямо в воздухе, его тело изогнулось, левая лапа мелькнула размытым пятном и впечаталась в меня. Рев варлака и мой крик, полный боли и отчаяния, слились в один жуткий вой. Мое левое плечо обожгло такой жгучей, острой болью, что из глаз брызнули слезы. Когти вара задрали шубу, впиваясь в мясо. Я чувствовала, как мои мышцы рвутся, перед глазами расцвела алая пелена, я едва не бросила свое оружие, но вовремя одумалась. Сцепила зубы и держала, держала эту тварь, которая все же насадилась на рогатину. Ворла кричал, брыкался, пытаясь избавиться от источника его мучений, хотел покатиться по земле, сбив ненавистное орудие, но я стояла. Я не имею права сдаться сейчас, когда победа так близко. Лиственница выгибалась дугой, трещала, угрожая лопнуть. Я же упиралась плечом и здоровой рукой в древко, стараясь не выпустить его. «Держись! Держись! Я кому сказала?» И древко выдержала. Слава всем богам оно не подвело. Рогатина вошла в зверю в основание шеи между ключицами, пронзив кожу и мышцы, пробив гортань и крупные сосуды, глубоко уйдя вплоть у самой грудины. Клынула горячая, густая, черная в свете звезд кровь. Мы оба были ранены. К тому же я была страшно уставшей, и с каждой секундой мои силы таяли, изувеченная рука вот-вот и повиснет плетью. Я не понимала, откуда у этого тела такая чудовищная выносливость, далеко ушедшая за грань всякой разумности. Я не могла найти логичного объяснения силе Шаи, то есть теперь моей. Но, если честно, все это не имело значения поскольку эти мои сверхспособности стремительно таяли. А вот Варлак, напротив, несмотря на смертельную рану и жуткую кровопотерю, дохнуть вовсе не собирался. Вместо того, чтобы обмякнуть, он взревел пуще прежнего и начал бесноваться. Он бил лапами по воздуху, царапал камни, оставляя на них глубокие борозды, и полз вперед, сам себя насаживая на кол, Проталкивая острие все глубже сквозь шею, лишь бы добраться до меня. Его глаза, полные ненависти, были прикованы к моему лицу. С клыков летела кровавая пена, рычание оглушало. Я с каждым мгновением понимала, что проигрываю. Его масса, помноженная на ярость, еще чуть-чуть и уничтожит меня. Мы помрем оба. Сдохни! Злобно, с ненавистью проорала в морду монстра, захлебываясь ужасом «Сдохни, тварь!». И тут произошло то, чего я жаждала больше всего на свете. Лев дернулся еще раз и вдруг обмяк. Дыхание его стало прерывистым. Жизнь стремительно покидала это могучее тело. И вот противник захрипел, завалился на бок. Я с трудом рожала пальцы, чтобы он не увлек меня за собой. Я, тяжело дышая не мигая, глядела на распростертого передо мной хищника. Мои ноги задрожали и сами собой подогнулись, и обессиленно опустилась на колени, прижимая к груди, онемевшую руку, меня всю трясло. Я смотрела на эту огромную тушу, распластанную на камнях, на кровь, растекающуюся лужей, на торчащую рогатину. Мертв? Варлак не шевелился, глаза полуприкрыты пасть приоткрыта. Я набрала в грудь воздуха, чтобы с облегчением его выдохнуть. Всё. Я смогла. Но тут уловило странное. В полумраке расщелиной по костяному гребню на спине варлака пробежала едва заметная светло-голубая рябь. Сначала тускло, но с каждым мгновением, становясь всё ярче, ослепительнее, этот цвет пульсировал, будто в такт сердцебиению, перетекая от спины зверя к голове, охватывая страшную рану на шее, затягивая ее. Не прошло и минуты, как хищник распахнул сияющие голубым потусторонним пламенем глаза. Что здесь происходит? Лев, секунду назад издыхавший, вдруг глубоко, судорожно вдохнул. Грудь вздулась, ребра раздвинулись. Могучие мышцы напряглись под шкурой, как канаты, лапы задрожали, хвост дернулся. Плоть затягивалась на глазах под действием некой непонятной мне чуждой энергии. Противник снова утробно зарычал, что послужило для меня сигналом к действию. Здоровой рукой, сорвав шаманский мешочек, судорожно развязала горловину и, не раздумывая более, швырнула содержимое в его вновь оскалившуюся морду — «Подавись!» — заорала я. Облако едкой серой пыли окутало голову хищника. Я прикрыла рукавом лицо и отползла подальше, откуда могла наблюдать за происходящим с врагом метаморфозами. Варлак выл, голубой огонь в его глазах погас. Зверь мотал башкой, чихая и кашляя, дезориентированный, ослепленный. Свечение его тела вскоре ослабело. Я, стараясь не тревожить раненую конечность, опираясь здоровой о стену, медленно встала, затем вынула из-за пояса свой каменный топор. Обошла ворлака по дуге и напала на него сзади. Короткий замах, и лезвие с хрустом вошло в напряженную шею, перерубая позвонки. Следом еще удар, и еще. Кровь летела мне в лицо, попадала на губы, но я не обращала на это никакого внимания, продолжая свою страшную работу. Я рубила, как безумная, превращая шею монстра в кровавое месиво, пока, наконец, его голова с чавкающим звуком не отделилась от тела. Для пущей надежности пнула ее подальше, ставшие снова желтыми глаза безжизненно, даже как-то осуждающе уставились на меня. Я смотрела на мертвого гиганта и думала. Если он мог самоисцеляться... Если эта синяя энергия реально затягивала плоть столь быстро, значит, в этом мире есть нечто сверхъестественное. Магия? Слово заставило меня нахмуриться. И что же, мне, получается, все же нужно съесть его сердце. Чтобы что, исцелиться? Желудок скрутило спазмом тошноты от одной лишь мысли, но выбора не было. «Я хотела жить». Я хотела, чтобы моя рука снова двигалась. Колекой я навряд ли долго протяну. Шипя и тихо постановая от боли при каждом движении, взяла костяной нож и склонилась над тушей. Боже, как же он вонял! Не описать словами. Скрыть грудную клетку такой махине одной рукой было архи сложно. Я действовала грубо, ломая ребра обухом топора, подрезая жилы ножом, Вся перемазавшись в густой, быстро стынующей жиже, наконец, я добралась до него. Вот оно: сердце царя этого леса, этой части горной гряды. Огромное и тяжелое, скользкое и все еще горячее. Когда я с трудом вытащила его наружу, мне показалось, что я брежу. Орган был окутан едва заметным, призрачным, уже знакомым голубоватым сиянием. Господи, Арина! Прошептала я, чувствуя, как горло подкатывает желчь. «Ты же цивилизованный человек. Ты почти дипломированный специалист, черт возьми». И поднесла дымящийся орган к лицу. Пахло сырым мясом и железом. Вдох, выдох, вдох и медленный выдох. Ешь или сдохнешь. Зажмурившись, впилась зубами в жесткую волокнистую мышцу. Вкус был омерзительным. Горячая жидкость брызнула в рот, заливая небо, язык горло. Меня скрутило. Я закашлялась, давясь слезами, тело бунтовало. Желудок пытался вывернуть содержимое наружу и сторгнуть эту гадость. Не смей! Прохрипела сама себе, сглатывая вязкий комок и чувствуя, как он медленно, словно живой, ползет по пищеводу вниз. Заставила себя сделать еще один укус, потом еще жевала, всхлипывая от отвращения, размазывая кровь по лицу, чувствуя себя зверем. Затолкала в рот остаток и просто проглотила. Желудок сжался в вот, утугой, болезненный узел. Меня и без того мутило, но под конец стало вовсе невыносимо. Я попыталась удержать съеденное внутри, зажимая рот ладонью, запихивая снег. Минут двадцать вытерпела, а после меня все же вывернула наизнанку. Я хрипела, не в силах вдохнуть, пока спазмы сотрясали тело. Все зря. Вот же слабачка. Мелькнула обвиняющая мысль, прежде чем мир вокруг поплыл, и свет масляной лампы, горевшей в нише, исчез. Я провалилась во тьму, но это был вовсе не спасительный сон. Это был самый настоящий ад, даже хуже, чем его описывают в книгах и показывают в кино. Меня швырнуло в пекло. Казалось, кто-то залил мне в вены расплавленный свинец. Каждая клетка кричала. Кожа горела, будто сдираемая с меня живьём. Жилы выкручивала так, что мышцы, казалось, вот-вот оторвутся от костей. Я не могла кричать, не могла даже стонать. Зубы свело, губы склеились. Это была нечеловеческая, запредельная мука. Вскоре у меня осталось только одно желание — Пусть это прекратится. Убейте меня! Пожалуйста, просто убейте! Я билась в агонии месяц, год, целую вечность, а потом все резко закончилось. Раз! И боль ушла. Как будто кто-то щелкнул выключателем. Жар спал, сменившись приятной звенящей прохладой, я сделала вдох и открыла глаза. Надо мной все так же висел неровный разрез ночного неба, усыпанный звездами. Они сияли ярко-ярко, иногда подмигивая мне. Меня окружала прозрачная тишина зимней ночи. Я лежала на боку, а прямо передо мной обезглавленная туша монстра. Сколько времени я была в отключке? Час? Два? По ощущениям, я горела в лихорадке целую эпоху, но тело ворлака не успело еще остыть. Пошевелилась, собираясь сесть, и замерла. Чего-то не хватало. Привычного фона, ноющей боли от ушибов, в тяжести в мышцах, и, главное, рука не висела плетью, как нечто и народное. Подняла ее, и она послушно взмыла вверх. Пальцы сжались в кулак. Я уставилась на свою ладонь, не веря глазам. Кожа была чистой, не царапины. Ощупала себя. Плечи, шеи, ребра нигде не болело вообще. В теле царила легкость. Непривычное, того удивительное. Получилось. Мой голос прозвучал неожиданно бодро. Значит, в этом мире и правда существует магия. Посидев еще немного, встала. Медленно ступая, пошла на выход из расщелины, не могла находиться тут, в этом смраде. Оказавшись снаружи, замерла и полной грудью вобрала в себя морозный чистый воздух, наслаждаясь моментом я выжила каким то невероятным непостижимым образом от чего то вдруг удача улыбнулась мне да еще и наградила чем то пока непонятным и весьма ценным прислушалась к себе, но вроде все в моем теле было так же как обычно взгляд скользнул по тлеющему костерку и остановился на темной кромке леса внезапно меня посетила мысль простая циничная но гениальное в своей прагматичности. Если варлак был носителем некоего дара, если его сердце передало мне его, то, возможно, его противник был таким же. Тот зверь, чей предсмертный виск я слышала, сумел нанести льву страшные раны, которые тот не спешил зарастить, отсюда вопрос. Эти его способности проявлялись лишь в самый критичный момент. «Интересно. В общем, тот, кто подрал пещерного, являлся необычным животным. Есть шанс, пусть маленький, но есть, что там в чаще валяется еще один источник силы, еще одно сердце. Такими ресурсами не разбрасываются, особенно в моем положении. Крепче же топор, пошла вперед. Либо это так со мной шутило подсознание...» Либо реально мои глаза стали видеть лучше, а уши — слышать. Шая и без того обладала соколиным зрением и чутким слухом, но не сейчас. Темнота обрела глубину и оттенки. Я видела каждый корень под снегом, каждую ветку. Слышала, как скрипят деревья от мороза, как шуршит снег, оседая под собственным весом. И эти ощущения кружили голову. На место битвы я вышла, следуя по тропе Варлака, и вскоре оказалась на поляне, освещенной лунным светом, залитой кровью, со смятыми кустарниками и обломанными тощими деревцами. А в ее центре, не шевелясь, лежал он — снежный барс, ирбис. Да чего же прекрасное животное! Густая серебристо-белая шерсть с дымчатыми пятнами, мощные лапы, длинный пушистый хвост, Только его внушительный размер выдавал в нем дитя этого странного мира. Он был куда крупнее своих земных собратьев. Подошла ближе, перехватывая топор поудобнее. Жалость? Да, мне было его жаль. Но Ирбис мертв. Так что? Но стоило приблизиться к нему на пару метров, как внутри родилось странное новое чувство, некое внутреннее животное чутье, интуиция хищника. Я замерла зверь лежал неподвижно его бок был в спорот жуткая рана с виднеющимися в ней внутренностями снег вокруг пропитался кровью любой врач сказал бы труп замерев закрыла глаза и напрягла слух едва слышно на грани восприятия я различила стук тук пауза тягучая бесконечная тук ирбис был жив во всяком случае пока